Катя ничего не ответила, и скандал сам собой умер, практически не родившись. Кофе они допивали в молчании. Катя унесла посуду на кухню, но в комнату после этого не вернулась. Михаил Владимирович посмотрел на часы. Прошло 40 минут. Звонить дядюшке ещё рано. Чего она там застряла? Обиделась? Характер показывает. Он вышел из комнаты и заглянул на кухню. Катя, повязав передник поверх спортивного костюма, резала овощи. На плите в большой кастрюле что-то варилось. "Ну чем занимаешься?" примирительно спросил Шоринов. "Варю борщ для хозяина", ответила она, не оборачиваясь. "Ну ладно, прекрати. Знаешь ведь, что виноват?" Нечего кагодки выпускать. Ну, как хозяин прикажет. Фу, дура, беззлобно плюнул он и вернулся в комнату. Время тянулось долго. Он включил телевизор, бессмысленными глазами потаращился на какой-то боевик, витая мыслями где-то далеко. Его беспокоила ситуация с Тамарой. Тамару нашла и привела Ольга решено. ручалась за неё, говорила, что девица без принципов, жадная до денег и не глупая. Ну, и где теперь это без принципов? Кто её ещё ищет? Зачем? Может, за ней криминал какой числится. Всё равно нельзя, чтобы её нашли посторонние, будь то менты или кто другой. Потому что если за Тамарой грешок то она, чтобы откупиться, может про Шоринова рассказать и про всю операцию с архивом. Когда себя спасать надо, еще и не то расскажешь. Наконец, минутная стрелка завершила полный круг по циферблату, и Михаил Владимирович снова позвонил родственнику. С появлением архива профессора Лебедева дела у доктора Бороданково пошли веселее, но, конечно, не до такой степени, чтобы в раз все получилось. Собственный архив — это не научный отчет, из которого виден весь ход научного поиска, результаты экспериментов и итоговый результат. Архив Лебедева представлял собой рабочие записи, черновики, наброски. Уже после первого просмотра этих бумаг. Александр Инакенч понял, в чём была его принципиальная ошибка и в каком направлении шёл сам Лебедев. Но от генерального направления до нового бальзама путь был ни близким, и не сказать, чтобы уж очень гладким. Бороданков с энтузиазмом принялся за дело, но пока что в отделении у него лежали 3 человека. и все они чувствовали себя с каждым днём всё хуже и хуже. Талантливый программист Герман Мескарианс умер. Певец Гирко тоже умер. Вчера в анатомичку отправили тело художницы, готовившей иллюстрации к детской энциклопедии. Правда, некоторые из них всё же наметились, во всяком случае, у нынешних пациентов ухудшение состояния шло не так резко. Но всё равно до победы было далеко. Ольга дневала и ночевала в отделении вместе с мужем. И больше всего на свете боялась, что Бороданков узнает, какой ценой пришлось добывать архив. Его дело заниматься наукой, ковать их общую мировую славу и будущие доходы. Он ни при каких условиях не должен узнать что за всем этим стоит обман и убийство. И не потому, что Александр Инакенч является собой образец порядочности и нравственности, нет, отнюдь. Он хладнокровно использует людей в качестве подопытных кроликов и равнодушно взирает на то, что они умирают. Но в новых смертях он не чувствует опасности для себя. Согласно заключениям патолога Анатомова, В них нет даже намёка на криминал. Подкопаться невозможно. И доказать ничего невозможно.